Глава 20. Секреты корпорации. Энди. В офисе Алекса пришлось оставаться допоздна. После того, как я извинилась перед ним, стало немного легче на душе. Но вот причины, приведшие меня к Торну, не давали вздохнуть спокойно. Конечно, я пришла не для того, чтобы лишний раз тревожить своё сердце, хотя оно так и трепыхалось при виде этого невероятного мужчины. В данный момент меня интересовала информация про Оли Райтера и других попавших в ловушку людей. Именно ради них я и решилась на подобную авантюру. Мне пора идти. Снова взглянула на свой ком. С момента разговора Алексы с неким Дэймоном Фортемом прошло уже 2 часа, и я понимала, что сегодня больше ничего интересного не произойдёт. Жаль, ты не хочешь, чтобы я тебя проводил. Я ведь уже сказала, почему так. Поёжилась я от взгляда Торна. Он ни в чём меня особо не подозревал. Я это отлично чувствовала, но всё равно было как-то некомфортно, потому что я хорошо понимала, зачем тут нахожусь. Наберёшься до выхода сама. Не я ведь как-то пришла сюда. Значит, и обратно найду выход из вашего лабиринта, отшутилась я. В ответ Алекс сжал мои руки в своих горячих ладонях, а потом резко дёрнул на себя, впечатав в свою грудь. Его пальцы сцепились в замок у меня на спине. "И почему я совсем не хочу с тобой расставаться?" проурчал он. "Мы увидимся завтра". Я не шевелилась, чтобы и дальше чувствовать тепло и силу исходящую от Торна, хотя разум настойчиво напоминал, кто он такой. Может, слетаем куда-нибудь? Я знаю много интересных мест. Может быть, — согласилась я. Я ожидала, что Алекс меня отпустит, но вместо этого он обнял ещё сильнее, а губы чуть прикоснулись к моим. Он практически дышал мне в рот. Один поцелуй на прощание. Больше ни на чём настаивать не буду, раз ты пока не готова. Хрипло прошептал он и, не дожидаясь ответа, завладел моими губами. Поцелуй вышел стремительным и страстным, и я едва не задохнулась, когда он прервался. Теперь мне самой не хватало его. Не хватало Алекса. Я что-то буркнула, а потом развернулась и стремглав вылетела из кабинета. По пути я почти ничего не соображала. В голове стоял голос Торна, его странные намёки и тот взгляд, которым он на меня смотрел. Сердце стучало так сильно, будто оторвалось обратно. В висках гармыхал пульс. По пути домой я нарушила сразу несколько правил дорожного движения. Даже не знаю, куда меня так несло, словно боялась передумать. Но возвращаться всё равно не стоило. Сейчас не время поддаваться чувствам, в которых я сама не могла разобраться до конца. В отсутствие Алекса мысли быстро приходили в норму. Попав в жилой блок, я первым делом обошла комнаты во избежание сюрпризов. Я осторожничала, потому как могла легко попасть под подозрение. Лишь после проверки сняла с сумки незаметный жучок-прослушки, который оставался в кабинете Торна в момент, когда я сама вышла в другое помещение. Я искренне надеялась, что мне удалось записать тот разговор. «В корпусе сна всё хорошо?» — раздался голос Алекса, когда я включила воспроизведение через свой девайс. «Что ещё за корпус такой?» Я вся превратилась во внимание. Фортем отвечал, и я то и дело мотала головой, останавливая запись. Лишь с третьего раза я поняла, что происходит. Хотя пока я не осознавала, зачем это всё нужно. Слова Дэймона Фортема многое расставили по полочкам. Например, стало ясно, куда исчезают главы корпорации после того, как проводят год на должности управляющего. Оказывается, они все спали в каких-то капсулах вместе с семьями. Ну и новость. Я не знала, что за метод сна применяют учёные Спектра. Насколько мне известно, раньше людей при дальних перелётах вводили в анабиоз. Это было нечто похожее, но более усовершенствованное. Теперь понятно, почему они так медленно старели. Это вовсе не какие-то особые технологии продления жизни, как поговаривали люди. Всё гораздо проще, но одновременно сложнее. Зачем им всё это нужно? Медленно доходило и другое. Я вдруг поняла, где был Алекс последние годы до дня назначения на новую должность. Я впервые услышала о нём в день, когда он давал репортёрам пресс-конференцию. А это означало, что на момент смерти моих родителей мне было всего 10, а парню, который меня спас, немногим больше 20. С тех пор прошло 14 лет. Сейчас мне 24, а Алексу 30 с небольшим. Этот факт всегда сбивал меня с толку. Если вычесть из его возраста 6 лет, всё сходится. И понятно, почему он моложе, чем должен выглядеть мой фантомный спаситель. Дело даже не в супертехнологиях корпорации, а в том, что он 6 лет провёл в капсулах вместе со своим отцом. А Грестиан так и не проснулся. Если верить словам Фартема, которыми он перекидывался с Алексом. Неужели Алекс и есть тот самый парень из прошлого? Мои первоначальные догадки были верны. Рука дрожала, когда я включала продолжение разговора. Мы с Ренгардом поймали несколько участников сопротивления. Сейчас все они содержатся в корпусе S23 нашей лаборатории. Перед глазами всплыли картинки из компьютера Торна. Корпуса секретной лаборатории под такими же номерами. Место, где учёные Спектра держали подопытных. Я уже догадывалась, где это находится. Сегодня я не теряла времени даром и скачала план зданий корпорации. А теперь знала и номер блока, в котором содержали Олли Райдера и всех, кто попался вместе с ним. Что они собирались с ними делать после того, как вытащат информацию? Алекс ведь не даром говорила о каких-то крайних мерах. Моя фантазия разыгралась не на шутку. Но Торн так и не сменил пароли. В этом я убедилась, проникнув в базу данных, пока готовила отчёт. Я пройду в лабораторию, если смогу оформить допуск, а это можно сделать через компьютер Рема Стервика. Постепенно в голове складывался план, пока без подробных деталей. Но мои мысли не распространялись дальше, чем спасение друзей. Когда поутихли эмоции, я всё же дослушала до конца краткую, но весьма содержательную беседу неприкосновенных. Мне нереально повезло. Направляясь к Алексу, я и не рассчитывала на такую удачу. Хотелось лишь выяснить местоположение Олли. Как же вовремя пришёл этот фартем. Хотя я даже не представляла, как он выглядит. Алекс говорил о каком-то учёном. Он хотел найти его, но фартем ответил, что тот, вероятно, мёртв. Как я помнила, под конец беседы за закрытыми дверями в душе Торна бушевали всевозможные эмоции. Он сильно волновался. Неужели это связано с тем учёным? И почему его имя кажется мне столь знакомым? Словно я и сама когда-то встречала такого человека. Что-то с ним связанное упорно мелькало в памяти. Я точно знала какого-то Хокинса. Может, и не того самого, но всё же эта фамилия мне встречалась. От волнения я даже забыла про свои другие планы. Почему-то слова визитёра не вызывали доверия. Уж как-то слишком быстро он заявил о том, что профессор мёртв. но при этом будто сам не был уверен до конца. Нужно разузнать о Хокинзе побольше, при том как можно быстрее. «Чем ты занимаешься?» Прилетело голосовое сообщение, заставив очнуться. «Алекс никак не оставит меня в покое». Но как приятен его интерес. В груди сразу же потеплело. Ощущение медленно распространилось по ногам и рукам, вызывая дрожь, а живот закололо внутри невидимыми иголочками. «Собирайся ложиться спать, а ты как добрался?» Немного успокоившись, ответила я. «Отлично. Летел с пилотом, потому сильно не напрягался. Сейчас лежу на кровати и всё думаю о тебе. Хочешь ко мне под бочок?» Я прикусила губу, вновь прослушав послание. Выдержала для приличия паузу. «А ты хочешь?» «Спрашиваешь. Конечно, хочу. Вот только боюсь, не сумею сдержать обещания». Он тихо усмехнулся. «Тогда просто представь, что я рядом. Ты толкаешь меня на безумные поступки. Если я начну представлять тебя здесь, «Точно не выдержу и привезу тебя к себе. Ты нужна мне сама, поняла?» «Поняла. Тогда просто отдыхай, завтра увидимся». Решила не напрашиваться на возможные неприятности и на приятности тоже. «Сладких снов», — тил Рауф, — Айна. Прошептал он вслед, но я не разобрала его слов. Странный язык не был мне знаком. «Эм, а что это ты сказал последним?» Не выдержав, поинтересовалась я. «Спокойной ночи», — ухмыльнулся он и потом добавил. «Вечером жди звонок. Я легла и закрыла глаза, чтобы вновь вспомнить его чарующий голос. Когда я уже отходила ко сну, вернулись мысли о профессоре. И я в полудрёме задумалась, с чем связана странная ассоциация. Теперь, когда мозг наконец-то расслабился, стало проще выдёргивать из памяти воспоминания. Ты ведь такой умный. Почему торчишь в этой забегаловке? спрашиваю я. Я не умный, а просто сообразительный. Вот мой дед был настоящим учёным. Он работал на спектр Но вовремя понял, что его исследования могут навредить людям. Почему же ты не пошёл по его стопам, не занялся наукой? Зачем мне это надо? Меня и так всё устраивает. Короткий смешок в ответ. До меня всё же дошло, что смущало. Сначала я вспомнила технариум родителей и прочих знакомых, а всё оказалось гораздо проще. Ник Хокинс. Неужели? Или же это просто совпадение? Фамилия-то довольно распространённая, но именно его дед был известным профессором. Скажет ли он мне правду, учитывая то, где я сейчас работаю? Нужно успеть повидать его до предстоящей встречи с Торном. Я не могла упустить возможность выяснить всё до конца. Встала я довольно поздно, но времени оставалось ещё предостаточно, чтобы успеть сделать всё намеченное на сегодня. Удостоверившись, что никто за мной не следит, я отправилась на нижний уровень и вскоре добралась до квартала, где недавно жила сама. С чувством ностальгии окинула взглядом облезлое здание, вздохнула и вошла в знакомый бар, в котором работал Ник. "Кого я вижу, Энди?" растянулись в улыбке губы бармена. "И какими судьбами снова сюда занесло?" "Перевод от тебя давно получил, не переживай. Могла бы вообще не возвращать ту мелочь." "Привет. Я к тебе опять по делу." сказала тихо, чтобы не привлекать внимания клиентов. "Мы можем поговорить наедине?" Ник пристально посмотрел на меня и понимающе кивнул. "Сейчас я тут закончу, немного подожди." Он поставил передо мной капсулу с моим любимым кофе, а сам отвлёкся на других посетителей. Я сделала большой глоток, мысленно повторяя вопросы. Вскоре Ник освободился и поманил меня в свою подсобку. Я однажды уже бывала здесь, после задания, когда копы шерстили весь сектор в поисках группы сопротивления. Теперь же следовало бояться поисков корпорации. "Чем я могу тебе помочь?" поинтересовался он, плотно закрыв дверь. "Ник, помнишь, однажды мы с тобой разговаривали? Ты сказал, у тебя есть дед, гениальный учёный" «Ну, был и что?» — насторожился он. «Это ведь он занимался опытами по изучению мозга». «С чего ты взяла?» «Просто скажи. Это очень важно». «Стивен Хокинс несколько лет как умер. Не понимаю, чего ты сейчас хочешь». «У меня есть сведения, что он всё ещё жив». «Сообщила я, решив пойти ва-банк. И ты наверняка знаешь, где его можно найти». «Какая глупость. Тебе это приснилось?» «Нет». «Я собралась с мыслями, чтобы объясниться». Ты ведь знаешь, что я устроилась в Спектр. Но это не просто так. На самом деле, я давно связана с сопротивлением. Занимаешься там шпионажем, что ли? Догадался Ник. В его карих глазах мелькнуло изумление и понимание реальности. В общем-то, да, выдохнула я. Недавно они поймали несколько наших ребят. Только я могу им помочь. Нам удалось выяснить, что Спектр ведёт секретные разработки, чтобы окончательно взять под контроль жителей Пирамиды. Это будет конец всему, чего мы достигли. Люди просто станут марионетками, все до единого. Прошу, поверь, лишь профессор Хокинс может помочь предотвратить это безумие. Мне нужно с ним пообщаться лично. И если ты знаешь, где он прячется, скажи. Никто об этом не узнает, обещаю. Всё, что ты рассказала, звучит и правда пугающе. Но я ведь сказал, что деда давно нет в живых, проговорил Ник серьёзным тоном. Просто передай ему мои слова. Я хочу с ним встретиться. Чем быстрее, тем лучше. Пока у меня есть ещё возможность остановить глав корпорации и спасти хотя бы остатки человечества на этой планете. Это невозможно. Передай, что я знаю тайну Алекса Торна. Добавила последний аргумент. "С сожалеем", пожал он плечами. "Если это всё, то я выслушал и никому не выдам твой секрет. А сейчас извини, но мне пора, ждут клиенты". Он открыл дверь, спешно выпровожая меня наружу. Добравшись до своего скайтера, я опёрлась локтями о шторвал и вздохнула. Случилось то чего и следовало ожидать. Но я хотя бы попыталась. Следующим пунктом назначения был магазин запчастей, которым заведовал Айвар, приятель Майлза Эркина. Именно его я хотела попросить о помощи, выяснив возможность внесения залога. Когда вошла, внутри как раз образовалась очередь. Сколько помню, тут всегда было полно посетителей, и сегодня ждала та же картина. Айвар носился по своей лавке, пытаясь что-то доказать покупателю и предлагая всевозможные модификации товара. Этот шустрый темнокожий парень никогда не стоял на месте, сколько я его знала. А я частенько раньше приезжала сюда по разным вопросам, ещё подрабатывая в кибергайке. "Э этот бери, точно не прогадаешь", доказывал он мужчине щёлкая пальцами. "Лучшего охладителя гравитационной подушки всё равно не найдёшь во всей пирамиде". Опять щелчок. Я помотала головой, прогоняя чувство дежавю. Не может быть. Неужели Айвар один из тех игроков, на которого охотится Торн, пытаясь выяснить только ему ведомую информацию? Он ведь потом выследил второго лысого. Я была уверена в этом на все сто процентов. Просто мне он ничего не рассказывал. Всё приходилось додумывать самой. Я уже боялась представить, кем тогда может являться их заказчик, загадочный странник. Возможно, это тоже кто-то из моих знакомых. «Эй, красотка, а ты ко мне?» повернулся Айвар, немного напугав. «Ага». «Мы ведь с тобой уже где-то встречались, милашка. Не припомню только, где именно», — почесал он лоб. Я заглядывала раньше, а сейчас пришла на счёт Майлза. Выдавила в ответ улыбку. Не стоило вообще говорить о том, что я в курсе его виртуальной жизни. «А, точно, ты мне звонила сегодня утром». Он снова щёлкнул, что начинало раздражать, хотя раньше и не обращала бы внимания. «Проходи». Он быстро спровадил посетителей и вернулся ко мне. «Ты знаешь, где сейчас Эркин?» — спросил Айвар. в этом следственном изоляторе. Я выяснила статью закона, по которой его там держат. По ней могут временно выпустить, но для этого нужно заплатить залог. У меня есть деньги, и я хочу, чтобы ты мне с этим помог. Слишком опасно, покачал Айвар головой. Ты в курсе, что во время атаки на Mobile Service люди из Спектра убили Майера? Слышала, и очень сожалею. Правда, я вообще не была с ним знакома. Даже не знаю, кто он такой. Но ты ведь друг Эркина, на тебя никто ничего не подумает, осторожно напомнила я. К тому же ты не был связан с Гайкой, у тебя свой легальный бизнес». «Легальный? Ладно, посмотрим, что можно сделать». «По какой, говоришь, статье его задержали?» Через час я вышла из магазина, вроде бы сумев договориться с Айваром. Он обещал сделать всё возможное, чтобы освободить Майлза Эркина. А у меня на душе стало паршиво, словно весь день прошёл впустую, хотя это было не совсем так. Теперь я отчётливо понимала, что мне ни в коем случае нельзя ничего говорить Торну. Как только он узнает о моей связи со своими недоброжелателями, сразу догадается обо всём остальном. Как же, однако, тесен наш мир. Ты уже готова к нашей встрече? Буду около твоего дома примерно через час. Прилечу на спортивном мобиле один. Надень для меня что-нибудь сексуальное. Пришло сообщение от Алекса, когда я почти добралась до дома, заглянув по пути в пару магазинов с целью конспирации. Я хотела было ответить, вот только звонок Ника перебил все прочие мысли. Говорить можешь? выпалил он. "Да, что случилось? Он с тобой встретится. Что? Это правда, ты с ним?" без лишних слов перебил он меня. "Завтра вечером жду у себя, но будь осторожна. Сама понимаешь, не стоит привлекать лишнее внимание". "Поняла", глухо пробормотала я. "Хорошо я буду, если только не случится ничего непредвиденного". Значит, я была права. Стивен Хокинс жив и, похоже, где-то скрывается под чужим именем. Остаётся убедить Алекса в невозможности нашей встречи. Сегодня слетаю с ним, куда он там хочет. А завтра придётся искать причину, чтобы не видеться. Например, навестить родных. А что? Вполне подходящая отговорка. Я смотрела в окно чужого мобиля, совершенно не понимая, куда мы направляемся, хотя всегда считала, что хорошо знаю пирамиду. Наше сегодняшнее путешествие началось от бара. А перед этим я ставила Skytour неподалёку от дома тётушки Литицы. И после добиралась к Никалусу на общественном транспорте с несколькими пересадками, путая следы. Дальше мы с Ником ехали на его мобиле. Сперва поднялись на два уровня выше, потом выбрались к дорожной развязке. Я полагала, что сейчас мы вырулим в следующий поток, но вместо этого он свернул к какой-то заправочной станции, а оттуда к стене. Я и оглянуться не успела, как старенькая машина юркнула в тёмный коридор. Вдалике светились тусклые фонари, но вокруг никого не было. Свет фар выхватывал совсем небольшое пространство, чтобы делать выводы. Навигатор Мобиля выдавал полную дичь. Где мы? Не выдержала спустя минут 5 поездки в а мраке. Это нутро пирамиды. Я догадалась, но ну как ты сюда попал? Ты же сама видела. Между всеми уровнями есть свободное пространство, предназначенное для городских технических служб. Это я и без тебя знала, но полагала, проезд в такие места строго запрещён. Конечно, если нас поймают, ничего хорошего ждать не стоит. «Ну, а ты не переживай, я тут не впервой и знаю дорогу. Если что, смогу быстро скрыться». Я замолчала во все глаза, рассматривая массивные конструкции. Строительные фермы, наноблоки и колонны из диробетона, сверхпрочного материала, позволяющего удерживать гигантскую систему пирамиды. И как только Ник не запутался во всём этом лабиринте без навигации. Я пока не отличала даже поворот от поворота, казалось, что мы давно заблудились в этом гигантском конструкторе. Но нет, вскоре мы остановились у очередных блоков. Вот мы и приехали, довольно улыбнулся он. Решил от меня избавиться, не оставляя следов, буркнула я, выходя из машины. Не говори глупости, стал бы я так утруждаться, кмыкнул он. Заглушив двигатель, он включил фонарик, я тоже зажгла свой. Идти пришлось ещё минут 5, пока мы не добрались до какой-то двери. Оттуда попали в хорошо освещённое помещение. Я на миг зажмурилась. Ничего себе, выдохнула, рассматривая тайную обитель Хокинза. Конспирация, как же пожал плечами Ник. Идём, он уже ждёт. Дед не очень хорошо себя чувствует. Он вообще ни с кем в последние годы не встречается. Я сам привожу ему еду и всё необходимое. Странно, что он согласился с тобой пообщаться. Миновав несколько комнат, мы добрались до небольшого холла. Дальше за прозрачной перегородкой находилась какая-то лаборатория, но я её не рассматривала, потому что Ник велел ждать здесь. А я даже присесть не могла. Волновалась, будто от этой встречи зависела вся моя жизнь. Спасибо, что ты мне поверил. Только и выдала я Это его благодари. Кивнул Хокинс младший на дверь. Почему-то его заинтересовали твои последние слова, касающиеся Торна. Это и было странно, ведь я больше рассказывала про спасение человечества, а о тайне Алекса вообще изначально не планировала говорить. Профессором Стивенном Хокинсом оказался высокий, худощавый мужчина в сером халате с внушительным носом и тонкими губами. Тёмные глаза с морщинками по углам век смотрели на меня с особым прищуром. На вытянутом лице шершала седельная щетина, а полностью седые волосы пребывали в полном беспорядке, как и склокоченные брови. В пирамиде редко можно было встретить того, кто не пользовался пересадкой волос, красителями и кремом для замедления растительности на лице. Но, кажется, Хокин замало волновала собственная внешность. Между ним и Ником сразу просматривалась схожесть, разве что мой приятель имел густую тёмную шевелюру в силу своего возраста. Любопытно, И зачем такая юнная леди занимается шпионажем? Улыбнувшись, поинтересовался старик, разглядывая меня со всех сторон. Я не такая уж и юнная, просто выгляжу молода, отшутилась я в ответ. А оставь нас одних, приказал Стивен внуку. Ник подозрительно покосился на нас, но всё-таки вышел за двери. Рассказывай, что вынудило тебя искать всеми забытого старика? Не всеми, возразила я. А вас пару дней назад спрашивал Алекс Торн. Он разговаривал с неким Фартемом, и мне удалось их подслушать. Но Фартем полагает, что вас нет в живых, или же хочет заставить поверить в это Торна. Что ж, рано или поздно это должно было случиться, вздохнул Хокинс. Что именно, не поняла я. Я про его память. Зря Крис это затеял. Я ведь предупреждал его о последствиях, пробормотал старик. Вы говорите про Алекса? Он и правда всё забыл, его память стёрта. Изумлённо спросила я, при этом лёгкие будто сжал стальным обручем. Не совсем так. Кто он на самом деле? Уставилась я на учёного. Сын крестьяна Торна, кто же ещё? Усмехнулся Хокинс. А вы сможете ему помочь? Во мне вдруг всполохнулась надежда. Мест ли только он сам этого захочет, в чём я весьма сомневаюсь. Ты разве пришла сюда говорить о Торне? Глаза профессора Колюча сверкнули. Мне действительно хотелось о нём говорить, чтобы узнать, чего ожидать от Алекса, о чего стоит опасаться. Но я не знала, зачем Алекс хотел найти учёного, если сам ничего не помнит. Хочет вытащить из Олли информацию обо мне? Нет уж. Сначала я вытащу своих друзей, а уж потом буду решать, что делать с Торном. Надо себя обезопасить. Не только ради этого, вздохнула я, начав свой рассказ о планах корпорации. Говорила довольно долго. Стивен меня не перебивал, за что я была ему весьма признательна. Я боялась упустить нечто важное, поэтому старалась сосредоточиться и вспоминала всё, что удалось узнать. Ты меня удивила. Конечно, я ждал от них подвох, но это уже переходит все границы, сказал профессор, когда я закончила. Их план действительно реален, голос предательски дрогнул. Судя по всему, да. Говоришь, они готовятся провести глобальный эксперимент? Очень интересно. Я даже догадываюсь, кто этим занимается. Рэмо всегда отличался масштабным подходом к делу, но сам бы не предложил ничего подобного. Но как их остановить? У них тоже в вес инерциям. Вряд ли это реально, раз уж они нашли его место рождения. Надо лишить их шанса распространить препарат, который вызовет такую реакцию у людей. Я даже не знаю, что можно предпринять. Возможности есть всегда, он ненадолго задумался. Пожалуй, я помогу вытащить твоих приятелей. А ты взамен принесёшь мне информацию. Боюсь, после того, как я залезу в сеть спектра, меня попросту не выпустят наружу. Я понятия не имею, как спасти своих знакомых, я снова вздохнула. Нужен чёткий план действий. Но до запуска проекта ещё ведь есть время, сомнетельно спросила я. Боюсь, что времени совсем мало. Они слишком непредсказуемы. Но я знаю все ходы и выходы в спектре и помогу тебе. Натянуто улыбнулся Стивен. А что делать с Алексом? Он сможет всё вспомнить. Когда речь заходила о Торне, я почему-то начинала волноваться. Я не знаю. Ты не должна ему ничего говорить обо мне. Иначе вдвоём рискуем жизнью. Сначала принеси информацию, потом решим, как быть дальше. Я удивлённо посмотрела на профессора. Хокинс позвал меня в лабораторию, а я побрела за ним, пытаясь не расстраиваться заранее. Не думай, что он так просто откажется от своих привилегий, распробовав власть на вкус. Не стоит сильно обольщаться на его счёт, но посмотрим. Сперва займёмся главным делом. Хорошо, что ты меня нашла. Говорил он, а я уже совершенно ничего не понимала. Голова от новостей шла кругом. Я и не думаю. Ты слишком молода и неопытна, чтобы верно оценивать ситуацию. Понимаю, Алекс мог затмить твой разум. Парень-то он по-своему обаятельный. Но послушай меня и не торопи события. Почему вы мне вообще доверяете? Дорогая моя, я никому теперь не доверяю. Но наши цели, как видишь, совпадают. К тому же Ник немного рассказал о тебе. Мы точно будем друг другу полезны. Что касается проекта Энериум, он достал со стеллажа предмет, чем-то похожий на обруч. Я тут недавно изобрёл один полезный прибор. С его помощью ты сможешь записать всю добытую информацию туда, где её никто не обнаружит. Так ты спокойно покинешь территорию корпорации, не вызвав подозрений. Это куда я спрячу информацию, позвольте узнать, нахмурилась я. В свой мозг. Он протянул руку и постучал по моему лбу костяшками пальцев. Разве это вообще возможно? Да в меня столько и не поместится. Поместится, не переживай. Люди практически не используют потенциал своего мозга, а он, между прочим, составляет десятки терабайт. Знаешь, сколько в твоей голове нейронов? Нет, прищурился он. Миллионы. И каждый из них создаёт тысячи синапсов, способных сохранить данные. Вот и посчитай, сколько получится в итоге. А ты говоришь, не поместится. Это ведь идеальный жёсткий диск. чтобы скачать в него разработанную корпорацией программу. Мы используем лишь клетки той части твоей памяти, которая не задействована в остальных процессах. Поэтому жить тебе это никак не помешает. Ты даже ничего не поймёшь. А я смогу извлечь сведения, когда ты до меня доберёшься. Я попрошу Ника нам помочь. Так что скажешь? Э, как-то всё очень неожиданно. Я с подозрением покосилась на переливающийся серебром обруч. Интересно. А как ты сама собиралась спасать своих знакомых? Думала, никто не поймёт, зачем пришла в лабораторный корпус? раздражённо спросил Хокинс. Не думала. Вот именно. Считай, что я придумал всё за тебя. Я дам тебе ещё одну вещицу. Она блокирует волю собеседника. Правда, метод работает пару часов. Но этого времени хватит сполна. Он копался на полках шкафа, вытаскивая оттуда приборчики, всевозможные элементы платы и просто разные вещи непонятного назначения. А я наконец рассмотрела тайную лабораторию, в которой хватало своих интересностей. Голографические макеты, динамическое кресло, странные зеленоватые схемы на мониторах, образцы в пробирках с разноцветной жидкостью. Похоже, Хокинс не терял времени даром в этом подполье. Нашёл Достал он что-то наподобие тонкого браслета. Когда-то я изучал способности неприкосновенных и пришёл к выводам, что представители их расы воздействуют на обычных людей. Он ехидно усмехнулся. Не даром они меня боятся. На основании своих исследований я изобрёл координатор эмоций. Это рабочее название. Придётся настроить его на твой разум, чтобы ты могла им управлять. Займёт пару часов. Вы хотите сделать это сейчас? У меня совсем мало времени. Нет, а когда, по-твоему? Впрочем, глупое было изначально затея доверить женщине спасение других людей. Как уже говорила, я с детства терпеть не могла, когда меня оценивали лишь по половому признаку. Для меня это равносильно, что красная тряпка для быка на кориге. Читала где-то, что древние земляне так иногда развлекались. И сейчас в голове вспыхнуло алой пеленой негодование. Я едва сдержалась, чтобы не высказаться нецензурно. Всё же профессор намного старше меня, а к людям его возраста я испытывала уважение. Хорошо, я готова. Надеюсь, ваша штуковина действительно работает. Проверишь заранее. Всё равно на ком-то придётся потренироваться, чтобы ею управлять. И начнёшь сегодня же с моего неродивого внучка.